Переработка ситуации Иногда изгнаннику нужно, чтобы вы что-то изменили в реальной ситуации в детстве. Это запишет новое переживание поверх старого воспоминания и возместит нанесенный изгнаннику ущерб. Например, изгнанник хочет, чтобы вы защитили его от агрессии родителя. Если он хочет именно этого, то обеспечьте ему защиту и переработайте ситуацию в своем воображении таким образом, чтобы исключить вред. Представьте иной ход событий. При необходимости вы можете стать настолько большим и могущественным, чтобы остановить даже самого сильного родителя. Если изгнание хочет, чтобы вы поговорили с родителями и объяснили, что им не следует так плохо с ним обращаться, сделайте это. Вы можете рассказать им, как нужно с ним обращаться и почему это важно для него. Затем представьте, что они внимательно слушают вас, а выслушав, осознают, что их действия приносили вред и решают поступать по-другому, потому что они желают ему добра. Если изгнанник хочет, чтобы вы побили родителей или даже его уничтожили, выполните его волю. Хотя мы, естественно, не стремимся себя так вести в реальном мире, иногда жестокие фантазии могут помочь изгнаннику почувствовать себя сильнее и защищеннее. Каким бы ни было желание изгнанника, ваша задача состоит в том, чтобы его исполнить. Возможно, вам понадобится изменить инцидент или переработать его таким образом, чтобы происходящее отвечало потребностям изгнанника, было исцеляющим для него. Это не означает, что вы забудете реальный инцидент. Просто ваша психика будет реструктурирована таким образом, чтобы новый опыт оказывал преимущественное влияние на ваши чувства и поведение в настоящем. Иногда эти изменения сложно визуализировать. Например, предположим, что вы говорите с образом отца о том, как следует обращаться с изгнанником, но вы не можете представить себе его положительную реакцию, так как у вас нет реального опыта такого поведения. Вот как можно с этим справиться. Представьте отца в таком образе, который ответил бы в исцеляющем ключе. Существуют различные варианты. Один из них — увидеть здоровую версию вашего отца, Представить, как он бы себя вел, если бы у него не было психологических проблем. Или вы можете представить суть вашего отца, его духовную сущность, я. Если вы не можете себе это представить, то вообразите идеального отца, заменяющего реального. Создайте отца, в полной мере обладающего качествами и чувствами, необходимыми для того, чтобы адекватно отреагировать на изгнанника. Затем поговорите с этим отцом и расскажите ему, как нужно обращаться с изгнанником. Отреагировав адекватно, он поможет изгнаннику исцелиться. Позвольте себе переработать старую ситуацию с тем, чтобы она получила новое окончание. Позвольте изгнаннику почувствовать эти новые целительные отношения с отцом. Это заложит основу для новых воспоминаний, новых нервных проводящих путей, освобождающих изгнанника от груза прошлого и позволяющих вам лучше чувствовать себя в настоящем. До этих пор я говорил об исходной ситуации в детстве с участием родителя или родителей. Однако она может быть также связана с вашим братом или сестрой, со всей семьей, с тетей, дядей или дедушкой. Она даже может включать хулиганов с детской площадки. Исходная ситуация может быть ситуацией из вашей взрослой жизни, где вы пережили эмоциональную травму. Не имеет значения, кто был в этой ситуации или где это происходило. Принципы остаются прежними. Действуйте так, как нужно изгнаннику, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Пусть она разрешится таким образом, чтобы сформировалось новое воспоминание, исцеляющее и освобождающее изгнанника.